На утро в девять часов он пошел проведать незнакомку. Она приняла его, и тут он в первый раз увидел ее без маски. Она была замечательно красива собой, обладала стройной высокой фигурой и была одета богато, но несколько в восточном вкусе. «Я вам очень благодарна, сэр, за все, а в особенности за то, что вы отдали меня под покровительство хозяйки гостиницы». «Это с вашей стороны было так благородно и деликатно, так внимательно. Вы настоящий джентльмен, сэр. Это я вижу. Теперь я попрошу вас съездить в беркли сквер к мистеру С и сообщить ему, где я нахожусь. Больше я ничем не побеспокою вас». Она написала адрес и вручила Джо. Он сейчас же поехал и застал мистера С, расхаживающим в тревоге по комнате. Поданный ему завтрак остался нетронутым. Он страшно обрадовался Джо и горячо поблагодарил его, когда узнал от него, что все благополучно. Мистер С. рассказал нашему герою всю историю своих отношений с Мириам. Она была дочерью одного очень богатого и родовитого еврейского раввина, крайнего фанатика. Когда мистер С. и Мириам полюбили друг друга, И когда та объявила, что намерена креститься и выйти за него замуж, бешенству ее отца, а также ее брата Иосиля, не было пределов. Когда она все-таки убежала к мистеру С, фанатики не только не прекратили преследования, а, напротив, дали клятву во что бы то ни стало помешать свадьбе. Иосель при этом решил, что в крайнем случае он убьет и Гоя, и отступницу, но что браку между ними не бывать». Молодой Иосель был, пожалуй, еще фанатичнее отца. «Что же вы теперь думаете делать?» — спросил Джо, когда мистер С. окончил свой рассказ, переданный здесь нами вкратце. «Поехать с вами в вашу гостиницу — это прежде всего», — отвечал мистер С. «Потом захвачу с собой Мириам и отправлюсь с ней в Шотландию, где мы обвенчаемся. Из Шотландии мы поедем за границу и побудем там несколько времени». а злоба ее родных за этот срок успеет остынуть. «Ваш план не дурен, сэр», — сказал Джо. «Едемте». Они вышли на улицу, наняли извозчика и приехали в гостиницу. Не успели они пробыть с Мириам и пяти минут, как в номер вбежал испуганный коридорный и сообщил, что в гостиницу силой ворвались два каких-то господина и идут сюда. То были Иосель и его отец, которые видели мистера С, когда он проезжал с Джо на извозчике, и погнались за ними, тоже взяв извозчика. Разъяренные евреи ворвались в номер. Испуганный коридорный спрятался за спину мистера С и Джо, а Амириам бросилась в объятия своего жениха, ища защиты. Вслед за непрошенными посетителями прибежали хозяин гостиницы и другие служители, уговаривая их не безобразничать, но Иосель вырвался от них и бросился с кинжалом вперед. Джо кинулся к нему и успел вырвать у него опасное оружие. Тогда Иосель схватил с камина громадные тяжелые бронзовые часы и со всей силой бросил ими в сестру и ее жениха, воскликнув при этом. «Так вот же вам обоим, игою, и, и отступнице, получайте!» В кого он метил, в тех не попал, а угодил в спрятавшегося за их спиной коридорного и проломил ему голову. Коридорный без чувств повалился на пол. Тут уж все присутствующие без всякой церемонии набросились на Иоселя и его отца. Позвали полицию, обоих евреев арестовали и отвели в полицейский участок. Джо был приглашен в качестве свидетеля, а мистера С. и Мириам отпустили. К коридорному был немедленно приглашен врач, но ничего нельзя было сделать. Несчастный через несколько минут скончался. Дознание и составление протокола заняло два часа времени, после чего Джо отпустили. Дело получило гласность, попало в газеты. Джо предстояло фигурировать на суде в качестве свидетеля. Он решил, что вернется в Портсман уже только после разбора дела и написал об этом своим друзьям. На это время Джо переехал жить в Ричмонд, где было не так душно, как в Лондоне. Суд с присяжными состоялся через несколько дней. Джо показал в точности, как все произошло, и подтвердил, что еврей убил коридорного нечаянно, что он не в него направлял удар, а в мистера С. «Свидетель, вас зовут Джозеф Одонагю?» — задал ему вопрос защитник подсудимого. «Меня зовут Джозеф Рожбрук», — отвечал Джо, не желая говорить под присягой неправду. «Почему же вы значитесь в протоколах Одонагю?» «У вас, стало быть, две фамилии, как это теперь многими принято», — допытывался адвокат. «Одна расхожая, другая про запас». Настоящая моя фамилия Рожбрук, но с некоторых пор меня стали звать Оданагю. Сейчас допрашивали нашего героя, потом отпустили, предложив ему остаться пока в комнате для свидетелей на случай, если бы обе стороны пожелали задать ему еще какой-нибудь вопрос».